Глава тринадцатая. Кира. После встречи с Нинкой домой решаю не ехать. Отец там, наверное, рвет и мечет. После нашего утреннего разговора меня все еще трясет. Папа впервые на меня накричал и сказал, чтобы даже думать забыла о работе. Негоже наследнице его состояния простой официанткой работать. При этом в свою компанию он меня не берет. Опыта видите ли нет. И люди будут косо смотреть. Договариваюсь с Верой пройтись по магазинам. Для работы в кафе мне понадобится обычная одежда, среднестатистическая, которую все носят. Я ее выбирать не умею. Я даже в ценах не ориентируюсь. То, что для меня будет дешево, для Нинки с Верой по цене космоса. Поэтому в ТЦ иду вместе с подругой. Спустя три часа изнурительного похода по магазинам и многочисленных примерок, в моих пакетах лежат пять комплектов одежды и обуви. «В них я буду ходить на работу». Вера сказала, что это то, что нужно, а я понятия не имела, как буду это носить. «С гордостью», — говорит подруга на выходе. Я лишь усмехаюсь, везу ее домой, паркуюсь у подъезда. «Спасибо, что сходила со мной». «Да не за что. Я всегда за приобщение богатой молодежи к народу». Я цокаю языком и закатываю глаза. Хоть и привыкла к их периодическим подколам — А такой реакции скрыть не могу. «Ваши вакантные места отбираю». Отшучиваюсь. Верка смеётся. «Она, в отличие от Нинки, работает удалённо, пишет тексты для интернет-магазинов, делает презентации для компаний. Она вообще молодец, Еще несколько лет и станет профессиональным фрилансером». Я тоже смотрела на что-то подобное, но когда записалась на курсы графического дизайна, сразу поняла «не моё». «Можешь забрать вещи?» – спрашиваю у неё. «Боюсь, если папа увидит эти пакеты, он меня не поймет. Ты завтра приедешь и переоденешься?» «Да, окей». Вера забирает пакеты с одеждой и выходит из машины. Машет мне на прощание. Как только ее фигура скрывается за подъездной дверью, я трогаю с места. Ехать домой по-прежнему не хочется. Но я выруливаю на проспект, перестраиваюсь в нужный ряд и еду к отцу». «Нам нужно поговорить». Уверена, он будет категорически против моей затеи, но я решительно настроена его уговорить. Домой приезжаю через час. Много времени в пути провожу из-за пробок. Когда въезжаю на территорию нашего дома и оставляю машину в гараже, выдыхаю. Устала за те несколько часов, что провела в дороге. И проголодалась. Решаю отложить мой разговор с отцом и устремляюсь на кухню». Уверена, Ульяна приготовила сногсшибательный обед и оставила мне. «Кира!» Я застываю на месте, не дойдя до двери каких-то несколько метров. «Отец!» Сразу понимаю, что недоволен. Кира, он меня называет в самых крайних случаях. В остальные моменты я для него Кирюша или Кирочка». Расправив спину, поворачиваюсь к отцу. Он приближается. «Недоволен, мягко сказано, потому что он разъярен». Челюсти сжаты, губы образовывают узкую полоску, а взгляд мечет молнии. У меня даже холодок по спине пробегает, хотя отца я никогда не боялась. Но и раньше мы с ним никогда не ссорились. Нашёл мне школу-пансионат за границей, поеду. Выбрал для меня колледж, поступлю. Теперь мне двадцать. Когда, если не теперь, протестовать? «Да, папочка?» «В кабинет ко мне живо!» «Командует!» Он не любит разговоров в присутствии прислуги. Особенно, когда нужно ссориться или спорить. В этом случае он всегда зовет меня в кабинет и плотно закрывает дверь. Повинуюсь. Поднимаюсь на второй этаж, захожу к отцу в кабинет. Он шагает следом. Дверью хлопает так, что я вздрагиваю. «Я так понимаю, ты ослушалась меня?» Не спрашивает, а констатирует отец. «Я так понимаю, ты следил за мной?» Тоже не спрашиваю. Отца я своего прекрасно знаю. Он и такое устроить может, когда я начинаю спорить или обещаю натворить глупостей. Ты в своем уме? Устроиться на работу в это... это заведение. Ресторан. Поправляю его. Между прочим, он и неплохой. Не та забегаловка, где я отравилась круассаном. Даже спустя неделю мне о ней трудно думать. Горло тошнота подкатывает. Что за упрямство? Не сдаётся отец. «К чему тебе эта работа?» Его тон чуть смягчается. Папа подходит к столу, садится в кресло и смотрит на меня внимательно. Ждёт ответа, которого у меня нет. Вернее, он есть, но я никогда в жизни не признаюсь отцу в том, что хочу почувствовать себя свободной, освободиться от решений, которые он принимает за меня. Мне сейчас очень трудно. Папа так смотрит, что мне хочется отказаться от своей затеи. «Кира, хочу попробовать себя в чем новом», — говорю мягко и с улыбкой. «Выбираю самую рабочую тактику. Её мама всегда пользуется, и у нее неплохо получается». «В новом», — хмыкает отец. «А ты что, успела где-то поработать, что официантка для тебя новая?» Я и слова вставить не успеваю, как отец продолжает. «Ты эту дурь из головы выброси. Думать не смей о такой работе». «Моя дочь не будет официанткой!» Он ударяет ладонью по столу, я подпрыгиваю. В кабинет забегает мама. Видимо, этот наш разговор не останется без внимания прислуги. «Что у вас происходит?» — восклицает мама. «Я из мастерской услышала, прибежала». У мамы все руки в краске, на правой щеке даже желтоватый развод виднеется. Она у меня художница. Рисует для души. К выставкам и признанию никогда не стремилась. Просто реализовывает себя таким образом. выплескивает всё, что чувствует, на полотно. «Да вот», — бурчит отец, — «пытаюсь вразумить нашу дочь. Она собралась устраиваться официанткой в какую-то забегаловку». «Это ресторан хорошего уровня», — объясняю отцу. «Хотя понимаю, что он и так это прекрасно знает, и ему от этого не легче. Он просто не хочет, чтобы я работала». «Кирочка». «Мама, непонимающе на меня, смотрит. Что на тебя нашло?» Мама морщится, словно увидела на своей картине размазанного таракана. «Почему бы тебе не заняться искусством?» спрашивает мама с нотками восторга в голосе. «Потому что я не умею петь, танцевать, рисовать, писать. Ничего из творчества мне недоступно, мама. Я уже решила и устроилась». «Так, всё». Отец резко встаёт со своего места. «Никакой официанткой ты не будешь». «Это моё последнее слово». «Буду». На глаза наворачиваются слезы, и чтобы их прогнать, я вгоняю ногти в ладони. «Я хочу стать самостоятельной, папа». Несколько мгновений мы буравим друг друга тяжелыми взглядами. Мама тараторит что-то про то, что нам не стоит ссориться, и мы обязательно придем к консенсусу, если сядем за стол переговоров, но папа резко её обрывает. «Марина, выйди». «Но... выйди, я сказал». А слушаться мама не осмеливается, покидает кабинет. «Самостоятельности хочешь», — гремит голос отца. «Именно. Даю тебе выбор», — безапелляционно заявляет. «Или ты остаешься и забываешь об этой чуши с работой, или...» Отец замолкает, словно сомневается. Несколько мгновений смотрит на меня, а потом все же решается сказать... Или становишься самостоятельной во всем. Ты меня выгоняешь? Поверить своим ушам не могу. Не выгоняю. Даю тебе возможность выбрать. Или мои деньги, дом, машина, или... Работа?